Вместо эпилога В это воскресенье на Мироноситском кладбище Зверев не увидел ни одной вороны. Зато в небе, купаясь в солнечных лучах, неустанно велись неугомонные стрижи. Народу на кладбище было немного. Лишь пара старушек и женщина с грудным ребенком на руках суетились возле свежей могилы, расположенной как раз возле того самого тополя, за которым несколько дней назад прятался Веня Костин. Зверев стоял возле могил Георгия Кулемина и его супруги, держа в руках полдюжины красных гвоздик. Некогда раскуроченная могила Кулемина теперь была приведена в порядок. Холмик был выровнен, обрамление могилы прополото, обработано граблями, мусор убран. Рядом со Зверевым стоял, опершись на грабли, местный сторож Федот Барашкин и с довольным видом жевал свою чадящую самокрутку. — Ну что, Павел Васильевич, нормально все, — поинтересовался Барашкин, который с недавних пор стал обращаться к Звереву исключительно на «вы» и по имени-отчеству. — Да, все хорошо, Федот. Спасибо. Уверен, что уж теперь-то прах нашего усопшего солдата никто не потревожит. — Ну, я тогда пойду, что ли? — Да, ступай. Я еще немного постою у могилы. Барашкин еще раз прошелся по земле вокруг холмика граблями, подхватил стоявший рядом с ним мешок с травой и ветками и потихоньку пошел к своей сторожке. Накануне Зверев встретился с непосредственным начальником Федота Петром Алексеевичем Ужбановым и лично попросил поощрить сторожа, оказавшего содействие в поиске и задержании двух опасных преступников. Жбанов был ошарашен подобными известиями, но принял информацию к сведению и клятвенно пообещал примировать Барашкина в конце квартала. Сторож скрылся в своем домишке, Зверев положил к надгробью цветы и собирался уж было уходить, как вдруг у себя за спиной услышал голоса. Обернувшись, он увидел, как со стороны главного входа в его сторону движется целая процессия. Впереди, оживленно о чем-то болтая, шли одетые в легкие платья и белые косынки Катя Колесникова и еще одна молодая рыжеволосая женщина с родинкой на щеке. Вслед за женщинами, чуть подстав, неспеша шагали Веня Костин и теперь уже небезызвестный Звереву Митя Резванов. Увидев Зверева, молодые люди ускорили шаг. Остановившись у могилы четы Кулеминых, Митя пожал Звереву руку, и указал на ржеволосую женщину. — Знакомьтесь, товарищ майор, это моя невеста Зиночка. Рыжеволосая протянула Звереву руку и с многозначительным видом кивнула. — Павел Васильевич, если не ошибаюсь? — Он самый, — Зверев ответил на рукопожатие и тоже учтиво кивнул. — слышно о вас. Мой Митя уверяет, что вы в этом городе самый лучший сыщик. — Почему же только в этом городе? — Уверяю тебя, Зинаида, — тут же задорно вмешался Веня, — это самый опытный оперативник всей Псковской области и ее окрестностей, если не сказать больше. — Скажи еще всей страны, — ухмыльнулся Зверев. — А почему бы и нет? Со всеми сыщиками страны я, признаться, не знаком, но среди известных мне сыскорей Зверев определенно самый матерый. — Ну что ж, раз такое дело, то я с разрешения Мити. «Приглашаю вас, товарищ майор, в следующую субботу на нашу свадьбу». На полном серьезе продолжала Зина и повернулась к Резванову. «Надеюсь, ты, дорогой, не будешь возражать?» «Разумеется, нет. Буду только рад, если Павел Васильевич станет нашим почетным гостем», — ответил Митя. «Вот ты хорошо», — вмешалась в разговор Катя. «Ну а я очень надеюсь, что вы станете гостем и на нашей свадьбе, которая состоится уже на следующий день после свадьбы Зины и Митей» если, конечно, ваша работа в очередной раз нам не помешает пожениться. Зверев посмотрел на Веню и наигранно строго сказал. — Что ж, Вениамин, раз такое дело, то придется нам с тобой за эту неделю переловить оставшихся преступников города и области, чтобы не огорчать в очередной раз нашу прекрасную Екатерину. Катя улыбнулась, после спросила, указав на могилу Кулемина — Это и есть тот однорукий солдат, могилу которого разворошили эти ваши бесноватые детишки?» После того, как Зверев кивнул, Катя положила на могилу букет ромашек и отошла в сторону. Постояв еще пару минут, две невесты попрощались со Зверевым и двинулись в сторону выхода с кладбища. «Мы тоже, пожалуй, пойдем», — закуривая, заявил Костин и украдкой сунул в руку Мите сигарету. Тот тут же прикурил, пару раз жадно затянулся и зажал сигарету в ладони. — Зинуля не любит, когда я курю, — как бы оправдываясь, — пояснил Митя. — Василич, ты с нами или как? — спросил напоследок Веня. — Идите, а я пока еще тут побуду. — Как знаешь. Попрощавшись, Веня и Митя двинулись вслед за удаляющимися девушками. Зверев проводил их взглядом и зашагал в противоположную сторону именно туда, где была похоронена Настя Потапова, с посещения могилы которой и началась вся эта история.